Глава 81, Когда мы в следующий раз встретились в Серано, Хасам был почти прежним. Только вот взгляд его перемещался очень медленно, так что, когда он смотрел на меня, время как будто замирало на доли секунды. Он сидел рядом с Мустафой напротив меня, плечи чуть сутулины. В какой-то момент он ушел в туалет, и я проводил его взглядом, превозмогая желание обнять. Лицо его практически бесстрастное оживилось, когда в кафе появилась Клэр. «Как мило, что вы трое такие предсказуемые!» Она, понимающе улыбнулась мне, усаживаясь рядом, лицом к Хасаму. Тот заметил ее улыбку, обращенную ко мне. Возможно, заподозрил, что Клэр мне все рассказала, или, может, просто в целом что-то подозревал. Я занервничал припомнил какую-то забавную байку про школу, где работал, а потом, поскольку возмущение – отличная маскировка, с жаром принялся жаловаться на сокращение бюджета и признаваться в любви к своим ученикам. Мустафа бросил что-то насчет того, каким дурным обещает быть правительство Дэвида Кэмерона. Мы заказали напитки, и тут Хасам перебил Мустафу, начав пересказывать сон, который видел накануне. Рассказывая, он смотрел на Клэр и поворачивался к нам, только если Мустафа или я роняли какое-нибудь замечание, отчего создавалось впечатление, будто мы подслушиваем личный разговор между ним и Клэр, которая слушала внимательно и сочувственно преданная, но не безоговорочно независимая любящая женщина. «Я был здесь, в этом кафе», — говорил Хасам. «Но все равно превратился в магазин подержанной мебели. По большей части китайской, немножко арабских предметов, исламская резьба. У входа сидит старик. Я вхожу и вижу официанта, но он меня не узнает. И вообще все работающие здесь арабы явно с севера Африки, может, даже ливийцы». Они меня не замечают. Оживленно обсуждают, как расставить мебель. Я чувствую, что мешаю, ухожу, бесцельно брожу вокруг. А когда возвращаюсь, они уже все расставили по местам, но продолжают спорить. А я ищу журнальный столик для дома. Старик, сидящий у входа, начинает тихонько напевать себе под нос. Я узнаю мелодию, но не могу ее припомнить. А потом понимаю, что старик — это я, но через много лет. И как только понимаю это, замечаю столик и думаю, ну, наконец-то нашел. Ищу бирку с ценой, но ее нет. Над стариком начинают смеяться все. «Ну и голос у тебя, старик», — говорит один. Однако старик, на которого я не осмеливаюсь взглянуть, продолжает напевать. И тут я узнаю мелодию. Колыбельная, которую пела мне мама. Хасам напевает, и мы с Мустафой мгновенно узнаем мелодию. Он поет ее с душой. Теперь Хасам обращается больше к нам его приятелям левийцем которым в раннем детстве пели ту же самую колыбельную. Но пение требует от него отчаянных усилий. Молодые парни тоже замечают это и перестают дразнить старика. Они, кажутся растроганы. Я продолжаю осматривать стол, уже не так уверен, что это то, что мне нужно. Тяжелая деревянная рама, столешница обита зеленым бархатом. Я кладу ладонь на вытертый бархат, слишком тяжелый, чтобы тащить домой, решаю я. «А что потом?» — спрашивает Мустафа. «Ничего». «В каком смысле ничего?» Я проснулся. «Не переживайте», — сказала Клэр. «Эпизод два последует». Это рассмешило Хасама. Он все смеялся и смеялся, не в силах остановиться, пока глаза его не наполнились слезами. Мы принялись истолковывать сон. Знакомое кафе, превратившееся в магазин мебели, указывает на страх перемен, предположил Мустафа. Я добавил, что сон должен быть связан с писательством, из-за стола. Мустафа объявил, что старик... Это отражение тревоги Хасама перед старением вдали от дома. Это замечание, к моему удивлению, вызвало у Хасама сочувственный отклик. «Возможно», — кивнул он. «Возможно». «В конце концов», — добавил Мустафа, — «ты уникален. Арабский писатель, живущий в Англии. Такой же уникальный, как ирландка, живущая в Англии», — улыбнулась Клэр и я единственный с ней согласился. Хасам посмотрел на Мустафу, не сурово, а с какой-то задумчивой печалью, спокойное море под пасмурным небом. Однако в основном Хасам и Клэр слушали наше толкование с выражением одновременно веселым и снисходительным, как будто уже знали смысл сна, но сговорились, молча, как это умеют делать пары, держать его при себе. В течение вечера лицо Хасама становилось все спокойнее, и временами он почти был собой прежним. Клэр ликовала, исполненное чувство тихой, но глубокой благодарности к нам с Мустафой. Когда она смеялась, вена у нее на шее пульсировала. Парочка задержалась за столом дольше обычного. Каждая лишняя минута казалась достижением. Когда они встали, собираясь уходить, Мустафа принялся уговаривать выпить еще по стаканчику и дошел в уговорах до того, что приплел здоровье родителей. Касам ничего не сказал, просто улыбнулся и вышел. Клэр следом, обернувшись и взглянув на меня напоследок так, что в тот миг я ощутил ее надежды и страхи, как свои собственные.